Дипломатические коллизии продолжаются. Счастье женихайно-брачного, а также его длительная болезнь отнюдь не освободили Грибоедова от того, чтобы интенсивно работать в качестве посланника и в Тифлисе в течение более месяца после его возвращения из действующей армии. Петербургское начальство торопило Грибоедова с отправкой в Таврисад и Тегеран, что вызывало у больного дипломата резкое несогласие. На указание ни минуты не медлить в Тэфлисе, у поэта, как уже указывалось, даже вырвалось горькое восклицание против этой гонки. Но ради бога, не натягивайте струн моей природной пылкости и усердия, чтобы не лопнули. Поэт с помощью особого дипломатического маневра с задержкой своего прибытия в Персию, хотел добиться главной задачи, которую перед ним ставило начальство оплаты восьмого курура персидской контрибуции. Семь куруров были выплачены ранее, так как ведение войны с Турцией требовало значительных средств. Но эту задачу удалось решить лишь в декабре 1828 года. Несмотря на то, что персидская провинция Хой была занята русскими войсками в залог выплаты контрибуции. В Тифлисе Грибоедов в первую очередь должен был заботиться о комплектовании окончательного штата русской миссии. и решения всех вопросов, связанных с ее дальнейшей деятельностью в Персии. Грибоедову следовало наладить отношения с Амбургером, находившимся на дипломатической передовой соприкосновения с Персией в Тавризе. 7 августа поэт сообщал Амбургеру о своих заботах по поводу его жалования, которое, согласно новому штатному расписанию, составляло 1200 голландских червонцев в год с доплатой 100 червонцев на канцелярские расходы. А ранее оно составляло в сумме на 400 червонцев больше. Фелькерзам, мне сообщил, что вы недовольны вашим назначением. Но почему же? Если это из-за маленького жалованья, то я уже поставил это на вид графу, и он все нам устроит. Я в этом деле исходил из соображения, что составляя независимое от него ведомство, я все же должен обратиться к нему, потому что вы действовали под его управлением, и он был временно вашим начальником. Или вы недовольны значением вашего места, но оно очень влиятельно, и вы, конечно, понимаете, любезный друг, что не мне вас разочаровывать, говоря о неприятностях службы и неблаговидных приемах, на что само собой разумеется, я не способен. Вы уже поверены в делах, фактически и так будет всегда. Работаете И верьте, что я оценю это более, чем если бы это касалось моей собственной репутации, которой я, впрочем, не придаю значения в дипломатии, поскольку только случай заставил меня вступить на этот путь. По скриптум. Напишите Абулгасанхану или кому-то другому относительно моих вещей, которые скоро прибудут в Гелань. Полное собрание сочинений, том 3, страница 155-156. Через некоторое время в середине августа Грибоедов обратился к Амбургеру еще с одним посланием, сообщив ему о новостях на Кавказском фронте. Из газет вы узнаете о наших победах. Теперь во власти государя почти все крепости на Дунае, и уже осаждена Варна. Варна будет взята русскими войсками только 29 сентября 1828 года. После взятия Анапы с этой стороны фронта граф взял штурмом Карс Ахалкалаки и Гартвис. Думаю, что и Ахалцык сдастся не позже 4 дней. Ахалцык был взят 15 августа. Вам нет надобности усиленно это распространять среди персиян, так как слухи об этом давно уже до них дошли. Полное собрание сочинений, том 3, страница 158. Далее в своем письме Грибоедов осветил очень важный вопрос о его собственном статусе посланника, отметив, что он, как министр государя, во-первых, по своему рангу равен положению тайного советника, во-вторых, что он подчиняется лишь императору и вице-канцлеру Нессельроде, и в-третьих, что его следует для соблюдения приличий на Востоке всюду принимать приличествующим образом. Как покажет дальнейший ход событий, Грибоедов здесь имел в виду отнюдь не потакание его гордыне, а уважительное отношение к фигуре русского министра-посланника, призванного отстаивать интересы государства на дипломатическом поприще в Персии, Причем делать это Грибоедов намеревался твердо и решительно. Моя инструкция в отношении наших соседей очень проста. У меня достаточно полномочий, чтобы быть полезным Абасмирзе. В одном из важнейших обстоятельств его жизни. Я знаю от самого государя императора, что он склонился к этому из чистого великодушия. Если же до сих пор ко мне плохо относились здесь, то причиной тому мое требование соблюдения трактата. В противном случае я возьму обратно свои верительные грамоты без шума и скандала, и затем им придется только свистеть. Вы видели, что последовало за отъездом Ривапьера посла России в Турции либо уехавшего из столицы Османской империи в 1821 году. Император Николай обладает энергией, какой не имели его предшественники, и приятно быть министром государя, который умеет заставить уважать достоинство своих посланников. Кстати, устройте мой друг так, чтобы всюду меня принимали наиболее приличествующим образом. Мой чин невелик, но моему месту соответствует ранг тайного советника, фактически превосходительство. И потому по всей сторону Кавказа меня везде принимали, как мне подобает. Полицейские власти и на каждую станцию высылался для меня многочисленный кавалерийский эскорт. У меня здесь почетный караул, наравне с Сепягиным, также было и в лагере Паскевича. Так как я здесь всем равен, то мне пишут не иначе как и Нет у меня начальства, кроме императора и его вице-канцлера. Смею надеяться, что в Персии не менее, чем здесь, сделают все, что следует по характеру моих полномочий. Вы знаете, что на востоке соблюдение приличий решает все. Я видел Макнеля, и его жена приезжала познакомиться с моей красавицей невестой. До свидания. Весь ваш АГ. Полное собрание сочинений, том 3, страница 158. А вот и ещё одна интрига. Джон Макнил это тот самый гаремный врач английской миссии, который имел огромное влияние при дворе Фетх Алишаха и который станет впоследствии посланником Англии в Персии. Рассказ об этом авантюристе и удачливом дипломате еще ждет читателя впереди. И не странно ли, что вон, как и в Петербурге Джон Кэмпбелл, тоже будущий посол Англии в Персии, Появился вдруг на горизонте Грибоедова в Тбилиси да еще с женой, которая уезжала в Англию. Проводы жены в дальний путь, чем невесткая причина появиться вдруг в столице Грузии. Мы уже отмечали, что за поэтом слежка английских резидентов была установлена еще в северной столице, и теперь он опять оказался под надзором английских дипломатов. И не мудрено, что магнил, с которым Грибоедов встречался в Персии много раз, пытался войти в доверие к новому посланнику, в том числе путем раскрытия перед ним некоторых тайн персидского двора. А для налаживания особых отношений миссис Макнилл посетила Нину. Грибоедов считал Макнилла человеком, которого шах слушает больше своих министров, и свои частые встречи с ним он использовал в собственных интересах для сбора важной информации. Кроме того, Грибоедову удалось объяснить Макниллу свою задержку в Тефлисе. Тем, что пока от Атабас Мерзы не будет получен полностью восьмой курур, ехать русскому посланнику в Таврис не имеет смысла. Макнил это объяснение донес потом до персидских чиновников, что не могло в итоге не ускорить оплату контрибуции. Получается, что, и задерживаясь в Тифлисе, Грибоедов влиял и существенно на ход русско-персидских дел. Поэт обязан был сообщить о своих встречах с Макнилом Радофиникину. Он сделал это в письме от 17 августа. Кстати, именно в этот день Магнил Отбыл из Тефлиса в Тегеран, подняв еще раз животрепещущий вопрос об отсутствии в составе русской миссии врача. По возвращении моем из лагеря под Ахалкалаками, я и секретарь миссии господин Мальцев сильнейшую лихорадкою заплатили дань здешнему мучительному климату во время жары. Я по сих пор одержимый Сейю болезнью не могу выходить из комнаты. Война отвлекла отсюда почти всех искусных врачей, таким образом я должен ожидать выздоровления единственно от действия природы, без всякого пособия искусства. Это меня понуждает просить ваше превосходительство, чтобы вы обратили внимание на будущее положение наше в Персии, где в случае болезни моих чиновников или многочисленной прислуги мы уже совершенно должны отдаться на произвол климата. и всех местных невыгодных обстоятельств. Ваше превосходительство, в бытность мою в Санкт-Петербурге, сами полагали назначение врача при миссии необходимым, но при составлении штатов сие частью было упущено по скорому отъезду из столицы его сиятельства господина вице-канцлера. При том же вы весьма справедливо рассуждали, что назначение к миссии человека, который только носит звание доктора медицины, и ещё не освоился с болезнями и способом лечения в том краю, куда он посылается, не принесло бы никакой пользы. При всем случае замечу еще, что отдаваться российским чиновникам в Персии в руки английских врачей совершенно неприлично. Первое, потому что мы быть может не всегда будем находиться с ними в одном месте. Второе, они уже там пользуются слишком большим влиянием и уважением, чтобы по первому требованию быть готовыми к нашим услугам. И по большей части отказываются от платы за пользование, а сие налагает на российских чиновников некоторый род отдолжения без всякой возможности быть им иначе полезными. Надлежит присовокупить, что в политическом отношении учреждение врача при миссии было бы весьма полезно для большего сближения с самими персиянами, которые не чуждаются пособий по европейских докторов и открывают им вход во внутренность семейств и даже гаремов своих, впрочем, ни для кого недоступных. Во всех восточных государствах англичане всем способом приобрели себе решительное влияние. Стоит только припомнить слабое начало Гюзератской компании, которая одному из своих врачей Счастливо вылечившему некоторого из соседних индостанских державцев, обязана была уступкой в ее пользу значительных владений, которые потом, постепенно возрастая, в наше время доставили Англии владычество над всею Восточную Индией. Еще ныне в самой Персии ирландец господин Кормик, лейб-медик Абас Мирзы, решительно владеет умом его и всеми намерениями. Господин Макнель в Тегеране Тем же кредитом пользуется во дворце самого шаха. Он теперь несколько дней находится в Тэфлисе, и я в частых с ним разговорах изумлялся глубоким познанием этого человека, о малейших интересах и соотношениях того государства, в котором он уже несколько лет пребывает в качестве доктора английской миссии и придворного врача его величества шаха. Смело могу уверить ваше превосходительство, что никакой дипломат не может достигнуть всего обыкновенными путями, Без вспомогательных средств той полезной науки, которая господину Макнилю повсюду в Персии даставила вход беспрепятственный. Что же касается до ежегодных издержек на лекарства, то ваше превосходительство сами, примерно лучше меня можете определить, какая для сего сумма будет потребна на 50 человек прислуги и казаков, при мне находящихся включительно. К сему надобно приобщить Такое или большее еще число природных персиян всякого звания, которые будут прибегать к нашему врачу с просьбами об их пользовании. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 224-226. Это письмо еще раз демонстрирует, как прекрасно Грибоедов знал тонкости персидских дел. И не его вина, что вопрос о враче для миссии Так и не был решен. В том же самом письме поэт еще раз просил определить к миссии служащего ныне в Астрахани, городовым лекарем, доктора медицины Александра Семашко, который совершенно ознакомился со способом лечения болезней в жарких климатах. Грибоедов при этом подчеркнул, что Семашко изъявил свое согласие на службу в краю чужом, скучном, не представляющем никакой приманки для человека с талантом в Персии. кое имя даже пугает самых отважнейших искателей случаев отличиться и сделаться известными правительству своим усердием и способностями. Полное собрание сочинений, том 3, страница 25. Заметим, что эти слова Грибоедов относил как бы и к самому себе, хотя жаловаться на свою тяжкую службу в чужом краю он никогда не любил. К чести Родофеникина вопрос, поднятый Грибоедовым, он довел через весь рода до императора, прося поддержать кандидатуру врача Семашко, чтобы чиновники русской миссии не прибегали к пособию англичан и избежали тем самым многих неудобств. Николай I написал на записке резолюцию исполнить, но сделал он это только 14 декабря 1828 года, когда Грибоедов членами миссии уже находился на пути из Тавриза в Тегеран. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 507-508. Грибоедову пришлось решать проблему отсутствия врача на местном уровне, обратившись за содействием к тефлисскому военному губернатору Сепягину. По своим дипломатическим делам Грибоедов связывался и со своим будущим тестем, начальником армянской области князем Чевчевадзе. Еще до свадьбы 10 августа он писал ему по поводу Хасан-хана, Гасан-хана, взятого в плен 1 октября 1827 года при штурме Еревана и теперь возвращавшегося в Персию. Милостивый государь, князь Александр Гарсиванович, бывший у нас в плену Гасан-хан, который нынче обратно отправляется в Персию, просит меня на основании Тюркманчайского трактата чтобы в проезд его через Ереван позволили ему взять с собою тех из его прежних служителей с их семействами, которые сами того пожелают. Я полагаю, что ваше сиятельство можете, если таковые найдутся, дать им на то позволение. Что же касается Думерзы исмаила, о котором также Гасан-хан ходатайствует, то я не знаю, вправе ли вы сие исполнить, не донеся о том прежде всего начальству. Вот я думаю, Вам будет приличнее в таком же смысле отвечать ему, когда он сам вас о том просить будет. И я со своей стороны немедленно о сем сообщу его сиятельству графу Паскевичу и Риванскому. Имею честь быть с совершенным почтением и преданностью милостивый государь вашего сиятельства Всепокорнейший слуга Александр Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страница 222-223. 20 августа Грибоедов написал свое второе официальное письмо министру иностранных дел Нессельроде, подведя итог почти месячного срока после своего первого обращения к нему. Прежде всего, поэт рассказал о передаче персидской ратификации договора в канцелярию Паскевича для дальнейшей пересылки ее в Петербург и о своем решении передать российскую ратификацию об осмерзе в Тавризе, чтобы этот акт получил благодаря особой торжественности больший вес в глазах персов, которые в противном случае увидят в нем пустую формальность, не имеющую большой важности. Дипломат подтвердил свое намерение отговорить о басмерзу от поездки в Петербург к императору и отложить ее до более благоприятного случая. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 230-231. Далее Грибоедов рассказал о ситуации с выплатой восьмого курура и эвакуации из провинции Хой оставшихся там русских войск. Что же касается эвакуации из Хой, нельзя слишком спешить с этим делом. Дивизия, которая его занимает, в настоящих обстоятельствах могла бы быть очень полезной. С гораздо большей выгодой ее можно было бы использовать в Пашалыках, где я был очевидцем недостаточной численности наших войск. Ведь только авторитет наших успехов вводит в заблуждение врага. Поскольку выплата восьмого курура является главным условием, которое должно быть обязательно выполнено, я предложил употребить все мое усердие, как только я прибуду в страну, но по возвращении из лагеря Ахалкалак в Тифлис меня сразила сильная болезнь, яростная лихорадка, которая меня не отпускает. Я не могу сообщить вашему превосходительству, когда буду в состоянии отправиться в путь, но как только почувствую, что имею для этого достаточные силы, Я не стану для отъезда ждать полного выздоровления. Тем временем я передал нашему консулу самые подробные инструкции насчет того, что нужно предпринять, чтобы выплата названной суммы была осуществлена немного раньше. Я даже постарался использовать свою болезнь, дав понять Аббас Мирзе, что если я запоздаю с моей поездкой в Персию, Он должен будет винить в этом только стесняющее меня обстоятельства, мешающие мне предстать перед шахом с выражением дружбы от имени моего правительства и передать ему самое сердечное послание, которое когда-либо один монарх писал другому, в то время как в Персии упрямо не хотят выполнить самое положительное, основное обязательство мирного договора недавно заключенного». В таком же смысле я объяснился с господином Макнилем, которого нашел здесь по возвращении из лагеря и который три дня тому назад снова вернулся в Персию. Он, кого шах слушает больше своих министров, похоже, мне поверил. Вне всякого сомнения, он будет перепроверять услышанную от меня версию. К тому же он уверял меня, что Абас Мирза находится сейчас В Хамадансе исключительно с намерением пополнить там новыми налогами и некоторыми принудительными займами сумму, которая, как ему известно, должна быть нам выплачена, иначе территория Хоя никогда не будет освобождена от оккупации нашими войсками, а это его угнетает. Полное собрание сочинений, том 3, страница 230. Одновременно со своим письмом Грибоедов послал на сельрода два рапорта Амбургера и Ставриза о том, что Абас Мирза не только не желает прекратить беспорядки в Талышах, но даже сам старается причинять оные. Беспорядки заключались в том, что по приказу Абас Мерзы, Хасан-хану Талышинскому тот должен был, не выбирая средств, идя даже на неистовство и убийство, добиться переселения в Персию. как можно большего числа жителей Талышинского ханства, а затем самому перебраться в Тавриз. Целью такого явного нарушения Туркманчайского трактата должно было стать понуждение России уступить Талыш область Мерзе, как негодную и уже необитаемую область. Амбургер вообще обращал внимание на коварную политику Абас-Мерзы. Наследник не так дорожит дружбой России, как бы этого ожидать было должно. Беглые солдаты со всех точек, занимаемых нашими войсками, находят в Табризе готовый приют. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 508-509. Комментируя это донесение генконсула в Табризе, Грибоедов писал министру. Другая депеша от господина Амбургера, при сем прилагаемая, упоминает о недозволенных способах, которые обосмерза используют для того, чтобы переправить из столыши в свои владения часть нашего населения. Это происходит, по моему мнению, из-за ошибочного с обеих сторон понимания и желания извратить смысл статьи 14 соглашения, которая гласит: что касается населения двух стран, подданные каждой страны, которые перешли или перейдут в будущем из одного государства в другое, свободны это делать. Этой фразой воспользовались, чтобы провести через границу несколько тысяч армянских семей, которые оставили Азербайджан, чтобы обосноваться у нас. Многочисленная иммиграция, которую, конечно, не предвидели в момент подписания договора, и которая способствовала национальное и религиозное усердия полковника Лазарева и некоторых миссионеров из Ечмиадзина. Абас Мирза хотел бы также тайно вызвать эмиграцию из Толыша в провинции, которые ему принадлежат. Впрочем, последние рапорты генерал-майора Раля свидетельствуют о том, что провинция нам полностью подчинена, население спокойно, а мятежный хан изгнан оттуда далеко. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 230-231. В этих словах очень важна констатация того факта, что переселение нескольких тысяч армянских семей в пределы России не было заранее спрогнозировано. К нему пришлось подстраиваться на ходу, учитывая в том числе чрезмерное усердие полковника Лазарева, 1797-1871, возглавлявшего специальную комиссию по переселению армян и действовавшего хвостливо, ветрено и бесполезно. Полное собрание сочинений том 3, страница 332. Такую оценку деятельности Лазарева Грибоедов дал в записке о переселении армян из Персии в нашей области, написанной в Ереване в сентябре 1828 года. К ней мы обратимся позже. А письмо Кнессельрода от 23 августа. Грибоедов закончил новостью о выдаче Мирзие Джафару большого количества пленников В соответствии с 13-й статьёй Туркманчайского договора, где указывалось, что все военнопленные обеих сторон, взятые в продолжение последней войны или прежде, а равно подданные обоих правительств, взаимно впадшие когда-либо в плен, должны быть освобождены и возвращены в течение четырех месяцев. Полное собрание сочинений, том 3, страница 511. Я привез сюда с собой Мирзу Джафара и постарался, чтобы персидские пленники были ему тотчас же выданы, условия, которые главнокомандующий взял на себя и которые он обещал выполнить, тотчас же после обмена ратификациями. Они были экипированы и отправлены в течение нескольких дней. Генерал Сипягин проявил в этом деле большое усердие, я считаю, что если мы требуем от персов точного соблюдения их обязательств, мы должны сами показать им пример в том, что касается нас. Подводя итоги, можно сказать, что в наших отношениях с Персией есть как хорошие, так и плохие стороны, впрочем, как и всегда. В нравственном отношении они не изменились. Все тот же недостаток честности, та же небрежность, недобросовестность, когда речь идет о выполнении их обязательств. Но что касается враждебных нам чувств и намерений, думаю, могу без колебаний уверить ваше превосходительство, что они далеки от этого. И можно быть абсолютно спокойными на этот счет и надолго. Дай бог, чтобы я смог сказать тоже о своем здоровье, столь расстроенном, что оно приводит меня в отчаяние, лишая меня возможности быть настолько усердным и полезным на службе его императорского величества, каковым я бы должен и хотел бы быть. Честь имею быть с самым почтительным уважением граф вашего превосходительства всепокорнейшим слугой. Александр Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 230-231. Ох, как все таки ошибался Грибоедов, утверждая в этом письме об отсутствии и надолго враждебных намерений у персов. Поэт правильно подметил недостаток честности и недобросовестность персидских чиновников. Но, как будто бы именно в эти, наполненные счастьем и любовью дни в Тифлисе, он вдруг начал терять Те ощущения и предчувствия опасности, которые одолевали его в Петербурге. Прикосновение к счастью может затмевать собой любые грядущие трудности, и Грибоедов доказал это на своем примере. Однако винить его в этом никак нельзя, уж слишком нежданным и бесценным показался поэту подарок судьбы, затмив на время, кстати, совсем непродолжительное, тревоги за будущее. Через 3 дня после письма к Нессельроде 23 августа Грибоедов обратился с двумя письмами к Паскевичу, личным и официальным. В первом из них он восторгался победами русского оружия, удачами Паскевича, слава Богу Всевышнему, который везде и во всем вам сопутствует, и в битвах, и в вnegotiациях писал он, и скорбел о неизбежных утратах на войне. Каков а холцев. Дорого достался, недаром даром это роковое имя твердили ежеминутно, Во время моего пребывания у вас А Бородин — храбрый, прекрасный и преданный вам человек. Чувствую, сколько эта потеря должна огорчать вас, но преследуя столько блестящих и смелых военных предприятий, как ваше сиятельство, надобно наперед быть готовым на жертвы и утраты самые близкие к сердцу. Прощайте, ваше сиятельство. Я не в естественном положении ни физически, ни морально, и ничего более прибавить не в силах. Бедный Лукинский в несколько дней заплатил жизнью за стакан воды холодной. Решительно так, он, почувствуя тот же жар, ту же болезнь, как я, не поберёгся, напился воды со льдом, и я от невесты попал к мертвому трупу несчастного, который один без никого, без ближних друзей и родственников, кончил дни скоро и никем не оплакан. Полное собрание сочинений, том третий. Страница 159. Вот так на пути Грибоедова разворачивались жизненные драмы его друзей и сослуживцев. Бородин, участник войны 1812 года, бывший затем адъютантом Паскевича, героически проявил себя в битвах русско-турецкой войны и был убит при взятии крепости Охолцых 15 августа 1828 года. Паскевич выделил его вдове 100 тысяч рублей. из того миллиона, который он получил за туркман-чай. А Лукинский это тефлисский чиновник, который заболел так же, как Грибоедов, болотной лихорадкой и умер, кончив дни скоро и не был никем оплакан. В те дни шла жестокая война, войска несли огромные потери, и Грибоедов не мог не чувствовать себя частью русского воинства, что он и показал во время своего пребывания в действующей армии. И это ощущение не могло не настраивать его наперед быть готовым на жертвы и утраты самые близкие к сердцу. Отвлечёмся немного и расскажем кратко, как же протекала драматическая ахалцихская эпопея в русско-персидской войне, начавшаяся с того, что Паскевич опять выбрал самый сложный и скрытный путь движения своих войск к Ахалциху, не окружной в 160 верст через Ардаган, а 60 верстный но проходящие через высокий лесистый хребет цехет Жвара по таким местам, где до сих пор не только не проезжала ни одной арбы, но и вьючная езда считалась неудобной. Потта, том 4, страница 101. Пыскивич хотел опередить войска киос Паши и выступил со своей армией в поход 2 августа. Посланная вперед гренадерская бригада два дня разрабатывала горно-лесную тропу, чтобы основные части могли по ней пройти и протащить орудия и боеприпасы. Ценой невероятных усилий и жертв, за три дня армия подошла к Ахалциху, но там стало известно, что Киос Паша опередил восьмитысячный корпус русских. Им можно было рассчитывать на скорое прибытие лишь еще не более 1800 солдат, которому противостояла теперь 40-тысячная армия. Киос Паша подошел к городу со своим 30-тысячным отрядом. И как это уже было несколько раз, все закрутилось слишком быстро. 5 августа у крепости произошла жестокая битва с турецкой кавалерией, которая хотела смять подошедшие к Ахалциху русские войска, но натолкнулась на отчаянное сопротивление. стойкость и решительность, прежде всего, нижегородского драгунского, в нем позднее будет служить Лермонтов и сводного уланского полков. Примеров героизма было опять продемонстрировано с избытком. Для нас же интересно, что в этой битве по-молодецки проявил себя роман Чевчевадзе, двоюродный брат Нины. Как писал Потта, описывая действия нескольких офицеров из рода Чевчевадзе, под другим Чевчевадзе, Романом, убита лошадь. Он пеший отбивается над трупом ее, один от целой кучи врагов. Его выручают драгуны. Там офицер спасает солдата, здесь солдат умирает за своего офицера. Подто том 4 страницы 107-108. Победа 5 августа еще мало что значила. Превосходство противника в силе было подавляющим, и ничуть не преувеличенными, стоит считать слова летописца Кавказской войны Подто написавшего, что битва 5 августа была заключительным актом тяжелого похода к высоким стенам Ахалцихи, но в то же время она является и первым звеном в цепи предстоящих кровавых событий. Над осажденной крепостью и над русским лагерем ангел смерти уже распростёр свои мрачные крылья. Под вот -то, том 4, страница 109. Ангел смерти Да, он витал в 1828 году не только над Грибоедовым и членами русской миссии в Персии, но и над тысячами русских солдат и офицеров, которых история снова выдвинула на передний план защиты интересов России, предоставив место для очередных подвигов. И Грибоедов был отнюдь не одинок в ряду тех, кто готов был отдать жизнь на службе Отечеству. Под холцыком схватка продолжалась. 9 августа русские войска разбили вспомогательный турецкий корпус, расположившийся в укрепленных бастионами четырех лагерях на северных высотах перед крепостью, захватив около 500 пленных, но потеряв убитыми до 500 нижних чинов, более 30 офицеров и одного генерала Королькова. Потом шла подготовка к штурму, который начался 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы. После трех часов пополудни и продолжался более 12 часов. Весь день и всю ночь с неимоверными жертвами и драматическими сценами, достойными пера великих писателей. К утру 16 августа весь город был очищен от турецких войск, которые в количестве не менее 4000 человек заперлись в стенах самой крепости. Киос Магомед паша понимая безвыходность положения, прислал парламентеров. Паскевич, не желая дальнейших потерь, согласился отпустить защитников крепости, но так, чтобы все знамена, орудия и ружья остались трофеями штурма. Ему были присланы крепостные ключи, и в 8 часов утра грузинский гренадерский полк с музыкой вступил в ворота Цитадели во Георгиевское знамя там, где за 250 лет турецкого владычества еще ни разу не развивалось чужеземных знамен. Только тогда Паскевич, окруженный блестящей свитой, въехал в Ахалцихе. Кругом еще лежали страшные следы едва отгремевшего штурма. Груды трупов загромождали улицы, и пожар во многих местах еще продолжался. Посреди этих развалин мимо Паскевича медленно тянулось из города обезоруженное турецкое войско. Прекрасные купола главной мечети носили также ясные следы разрушения, и позолоченная луна, сорванная русской бомбой с минарета Ахмедиевой мечети, Ныне она называется Ахмедия в честь ее основателя Ахмед Паши. С самой высокой точки покорённого города лежала на земле, как эмблема мусульманского владычества, неспровергнутого здесь русским оружием. Она была приобщена к числу русских трофеев. Под -то, том 4 страница 144-145. Впоследствии мечеть была обращена в православный храм Успения Пресвятой Богородицы. Но потом уже в современной Грузии опять стала мечетью. Потери сторон у Ахалциха были огромные. У турок около двух тысяч солдат и более 3000 местных жителей, у русских более 600 нижних чинов и шестьдесят 62 раненых и убитых офицера, в том числе генерал Бородин. Победа под Ахалцихом вошла в ратную сокровищницу русской истории и даже в солдатский фольклор. целым рядом бесхитростных, но искренних песен. Тифлис праздновал падение Ахалциха не только как неприятельской крепости, но и как повергнутого разбойничьего гнезда, постоянно угрожавшего Грузии. Именно 23 августа, когда Грибоедов писал свои письма Паскевичу. В этот день трофеи из Ахалциха прибыли в столицу Грузии, и их торжественно возили по городу под колокольные звоны, пушечные выстрелы со стен Метехского замка. В лоно Грузии вернулся тогда город, который в давние времена был достоянием грузинских царственных венценосцев, и это придавало празднику в Тбилиси особое звучание. Во втором письме Поскевичу от 23 августа, написанном в день торжеств в Тбилиси, Грибоедов жалуясь, что у него не было никакой возможности до сих пор не только сесть на лошадь, чтобы отправиться в Персию, но даже выйти из комнаты, рассказал главнокомандующему о последних намерениях персидского двора по уплате злополучного восьмого курура контрибуции. Первое: 250 тысяч туманов будут выплачены наличными деньгами незамедлительно. Эта сумма должна уже быть послана в Хой 17-го текущего месяца. Второе, что касается 100 тысяч туманов, то они гарантированы английским министром и подлежат уплате в течение двух месяцев, считая с 15 августа. Если персидское правительство не выполнит в точности этого пункта статьи, английский министр берет на себя уплату вышеуказанной суммы в обусловленный срок, а именно 15 будущего октября. Третье. Остальные 150 тысяч туманов полномочный российский министр при персидском дворе получит драгоценными камнями, оцениваемыми в 200 тысяч туманов, что составляет на 50 тысяч больше требуемой суммы. Каковая подлежит уплате в упомянутый срок? Русские войска будут продолжать оккупацию территории Хоя, если ваше сиятельство найдет это нужным. В случае если персидское правительство не реализует платеж этих 150 тысяч туманов, Драгоценные камни остаются в полной собственности нашего правительства. Они ни в коем случае не будут приняты нашими чиновниками прежде, чем будет установлена их действительная стоимость в 200 тысяч туманов. Одно соображение чисто местного характера кажется мне столь важным, что я должен представить его на усмотрение вашего сиятельства. Персия в состоянии снабдить нас десятью тысячами хальваров пшеницы. по цене тавриского рынка взамен части драгоценных камней, если последует согласие с нашей стороны. Я слышал, что армянским семьям, переселившимся к нам, не хватает средств существования к предстоящей зиме. Более того, снабжение провиантом войск, которое так сильно беспокоит ваше сиятельство, получит подкрепление, достаточно существенное благодаря этой мере. В случае, если эта мера будет одобрена вашим сиятельством, я просил бы вас уведомить меня об этом вовремя, а также о средствах транспорта. Будет ли он вменен исключительно в обязанность персам, если же он будет осуществлен административным порядком лицом, командующим в хое? Я твердо убежден, что императорское министерство согласится на эти последние предложения персидского двора, слишком выгодные для того, чтобы от них отказаться. Но я воздерживаюсь доложить об этом господину вице-канцлеру, прежде чем узнаю ваше мнение об этом предмете. Я был уже заранее осведомлен доктором Макнеллим, которого нашёл здесь по моем возвращении, из Ахалкалак, об энергичных мерах, предпринятых обо Смирзое в Хамадане, где он в настоящее время находится, чтобы реализовать частично ту сумму, которую, как ему известно, он должен выплатить нам за столь желаемую эвакуацию Хоя. Надо отдать справедливость наследнику персидского престола в том, что он поступает все более добропорядочно по отношению к нам. Это именно он ускорил отправку ратификации. Я только что получил также официальное сообщение, что комиссар по разграничению уже назначен. Это Мирза Масуд, честность и прекрасные манеры которого хорошо известны. Нет никакого сомнения в том, что беспрерывные успехи войск, находящихся под командой вашего сиятельства, сопровождаемых самым блистательным триумфом взятие пяти крепостей, которые подымались по сию сторону турецкой границы, Ахалкалаки, Хартвис, Ацхур, Ардаган и Ахалцых, поражение многочисленной неприятельской армии в генеральском сражении, и наконец, быстрота, решительность и изумительная доблесть развернутая в этой третьей кампании, в которой гений вашего сиятельства прославил военную мощь империи, являются неотразимыми аргументами, воздействовавшими на Персию и склонившими ее в сторону справедливости и соблюдения обязательств по отношению к России. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 233-235. Грибоедов был прав, когда связывал склонение персидской стороны к соблюдению ею условий договора с победами русского оружия над турками. Однако эти победы были еще не полными, и риск обострения ситуации все еще оставался. Да и выплаты восьмого курура тоже могли быть затянуты. Однако, очевидно, что находясь долгое время в Тфлисе, да еще в условиях болезни и двух медовых недель, Грибоедов тем не менее держал руку на пульсе, в том числе по такому важнейшему вопросу, как выплата персидской контрибуции. 6 сентября, незадолго до отъезда из Тефлиса, Грибоедов написал еще одно письмо Поскевичу, в котором вновь восхищался его победами. В Петербурге молва о ваших делах громко и справедливо. Мой друг, булгарин называет вас героем нынешнего царствования. и Редофиниген в официальных бумагах возжигает вам фемиам своей фабрики. А еще известие о самых последних и прекрасных делах не могло туда дойти. Вчера я получил самую приветливую и ободрительную депешу от Нессельрода, который от имени государя поздравляет меня с дебютом моей переписки министерской, удостоенной высочайшего внимания и благоволения. Далее по-французски следующий текст. Его величество соизволил удостоить своим вниманием и одобрением соображения и предположения, изложенные в вашем донесении. Его Величеству благоугодно видеть в нем предзнаменование того просвещенного усердия, которое будет руководить вами в исполнении важных обязанностей, возложенных на вас, и приветствовать заранее успех ваших хлопот и так далее, и так далее. Крайне недоволен, что могу сообщить вам милостивый государь оценку, которую нашему августейшему повелителю угодно было высказать по поводу первого вашего донесения. Все это чрезвычайно приятно, хотя заслуг моих еще ровно никаких нет. Боюсь, после дней внезапной грозы за долговременное пребывание в Тфлисе, в котором по возвращении из Ахалклак зажился месяц и два дни». Прощайте, ваше сиятельство. Любите по-прежнему и не оставляйте вашего преданного вам погроб. Александра Грибоедова. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 160-161. Перед нами одно из немногих одобрительных и доброжелательных отзывов императора Николая I о начале дипломатической деятельности Грибоедова. Далее их будет совсем немного. Прежде всего в силу того, что нессель Рода и Родофиникин не склонны были преподносить государю действия поэта-дипломата в благоприятном и безоблачном свете, постоянно выражая недовольство теми или иными действиями Грибоедова. А пока император одобрил предложение, содержавшееся в донесении дипломата, похвалил его за усердие в выполнении важных обязанностей и приветствовал заранее успех хлопот министра поэта. Думается, что если бы император имел более объективную, точную и непредвзятую информацию о деятельности полномочного министра в Персии, то он не поддержал бы выдвинутую в МИДе трактовку событий в Тегеране, согласно которой главная вина возлагалась на самого поэта в силу его чрезмерного усердия и твердости». Показателен в этом смысле отрывок из того же письма Поскевичу от 6 сентября, в котором поэт просил последнего встать на его сторону, не сообщать о некоторых его действиях в МИД, чтобы поэт смог обратить свое мешкание в пользу делу и выкинуть с успехом маневр дипломатический. Вы заботитесь о Куруре. Третьего дня я получил окончательное решение персидского правительства. Они чистыми деньгами дают еще ещё тысяч туман. Следовательно, только 100 тысяч представлены будут вещами ценою в 150 тысяч. Я немедленно отправлюсь, и Бог даст, все это легко обделается. Но прошу вас, ваше сиятельство, не сообщайте этого до времени министерству, пока до я сам не донесу о том из табриза, а то у нас будут думать, что все это само собой делается. Ничуть не бывало То, что мы говорили в лагере под Ахалкалаками, приведено в исполнение, и Амбургер именно умел обратить в пользу мое мешканье. Дайте мне хоть раз выкинуть с успехом маневр дипломатический. Довольно для вас триумфов, счастливых приступов, побед в поле. Охота вам еще заниматься нашей дрязгою. Еще раз весь ваш телом и душою. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 160. -я. 162. С волками жить по волчьи выть. Приходилось Грибоедову во время своей службы прибегать и к хитростям и к особым маневрам, используя иногда при этом и свою писательскую фантазию.